Эпилог. Два месяца спустя. Свадьба Яны и Всеволода. «Мама, ты такая красивая, как Рапунцель!» Лерочка восхищается моим свадебным платьем. «Спасибо, маленькая моя!» Целую дочь в лобик. «Ты моя принцесса!» «На сегодняшнем вечере ты краше всех!» Дочерка расплывается в довольной улыбке и радостно смеется. «Папа пришел!» Радостно вскрикивает доченька и, словно спрыгнув с диванчика, бежит навстречу своему отцу. Недолго думая, скрываюсь за ширмочкой. Жениху нельзя раньше времени любоваться своей невестой. «Оп!» – подхватывает дочурку на руки. «А где наша мама прячется?» «За ширмочкой прячется!» – разоблачает меня. «Эй! Жениху нельзя добракосочетание смотреть на невесту в платье. Примета плохая!» Возмущаюсь, выглядывая из-под ширмочки. Да плевать я хотел на все эти приметы. Громко смеется. Судьба дала нам второй шанс, и никакие приметы не посмеют встать у нас на пути. Не посмеют. лирочка поддерживает отца и радостно вскидывает ручки. Безобразники. Я, в отличие от вас, в приметы верю. Продолжаю вредничать в надежде, что жених все-таки сдастся и не будет нарушать традиции. «Выходи давай! Никаким приметом я не позволю встать между нами!» Смеется, затем одной рукой отставляет ширмочку и едва ли не роняет челюсть. «Какая ты красивая!» Произносит не своим голосом, выпучив на меня глаза. «Как Рапунцель!» Вставляет свои пять копеек доченька. «Краше! Наша мама одна стоит больше, чем все диснеевские принцессы вместе взятые!» «Она у нас самая красивая и самая лучшая на всем белом свете», произносит, ни на мгновение не отводя от меня взгляда. «Спасибо», — отвечаю слегка смущенным голосом. «Доченька, позволь мы с мамой немного побудем вместе», — спрашивает Сева. «Хорошо», — утвердительно кивнув, спрыгивает с его рук и залазит обратно на диван. «У меня для тебя есть подарок». Кулушепотом произносит муж и берет меня за руку. «Самый лучший подарок для самой лучшей женщины!» «У меня тоже!» Тихо произношу я и невольно опускаю руки на низ живота. «Позволь сначала я!» Произносит Сева и из внутреннего кармана своего пиджака достает небольшую бархатистую коробочку. «Я сделал его сам!» «Своими руками!» Достает золотое кольцо с большим камнем и надевает его на мой безымянный палец. Получилось, конечно, не идеально, местами даже криво. «Спасибо, родной мой!» Произношу, из невероятной красоты, украшением. «Теперь моя очередь!» Нервно прикусываю губу. Уже не терпится получить свой долгожданный подарок. Тихо произносит он и кладет свои большие руки на мой пока еще совсем плоский живот. Сева все понял, догадался без лишних слов. Шестая неделя. Произношу одними лишь губами. Родная моя, я ждал этого подарка больше всего на свете. Спасибо тебе. Смотрит на меня немного повлажневшими глазами и накрывает мои губы поцелуем. Я самый счастливый на всем белом свете отец. «Я люблю тебя, родная моя!» Искренне произносит он и целует мои руки. «Люблю тебя, родной мой!» Шепчу сквозь слезы. «Отныне, раз и навсегда!» «Ничто и никогда не посмеет разлучить нас!» Так же тихо произносит он. «Отныне, раз и навсегда!» Повторяю за своим любимым мужчиной и растворяюсь в его крепких объятиях. «Ура! У меня будет братик или сестричка!» Восторженно вскрикивает Лерочка, успешно подслушивая наш разговор. «Все преграды позади. Дальше нас ждет лишь счастливая и долгая жизнь».